А потом Бада с Зоком и, конечно, помирился, велел им спать ложиться, а сам в магазин побежал. Не очень-то Зоком хотелось среди дня спать. Вместо того, чтобы безобразничать, но спорить с Бадой не стали, побоялись, как бы опять справедливость не восторжествовала. А Бада в тележку впрягся и покатил. В магазине полную тележку нужных вещей накупил и замок для мёдохранилища не забыл. Едет обратно, улыбается, песню про себя поёт. Глядь, Зоки его встречают. Выспались, стоят на горке, лапами машут, тоже песню про себя поют. Кто-то едет, то ли зок, то ли бада, Если бада, то везет шоколада, Если зок, то ничего не везет, Легенцы из круглой банки грызет. Увидали, что это их бада, в тележку к нему попрыгали, стали покупки ворошить. Бада тем временем тележку к крыльцу подкатил, велел зокам покупки разгружать. Ой, какая сумочка, чур моя! Буду я на ключ закрывать, никому не давать. Это замок. Мёдохранилище запирать на всякий случай, чтобы мёд не пропадал. Может, лучше рога на всякий случай запрём. А ключ от мёдохранилища всем хватит? А, ключ один. У меня будет лежать. Ну да, без ключа мы пропадём. Не пропадёте. Куда вы денитесь? Ну как куда? И Да. Ты на случай внутри закрой, мы там будем тихо сидеть. Тихонечка. А, Бада. А? Да. Но Бада не согласился и запер мёд внутри, а зоков снаружи. Зоки по вздыхали, по вздыхали и стали разбирать другие покупки. Какой ты Бада ерунды накупил? Всё несъедобное. Это как? Разве выпало по дороге и капустку купил и морковку? Ты балуку ещё купил на компот. Я говорю, А, когда компот. Из чего суп варить будем? Да. Ах. Хлопнул себя пол бубада. Совсем забыл, из чего вы суп варите. Ну кое-что я вам всё-таки привёз. И он достал из мешка шоколадки. Идите, лапы мойте и за стол.